Глава 32. Аннапурна Нанга Парбат Его разбудила Инси. Парт, вставай. Парт вынырнул из душных глубин затяжного сна, когда толком не можешь вспомнить, что именно снилось. Остается только ощущение чего-то пугающего и неприятного. Он пошевелился и отбросил смятое перекрученное одеяло. Ты всю ночь вздрагивал, сообщила Инси. «Снилось что-нибудь?» Парт взъерошил и без того беспорядочное с ночи вихры. «Так, чушь всякая. Я и вспомнить толком ничего не могу». «Это ты перед сегодняшним переволновался», — убежденно сказала Инси. «Не нервничай. Все пойдет как надо». «Хорошо бы», — уныло отозвался Парт. Подавленность после сна еще не отпустила его. «Кофе хочешь?» «А есть. Я Киланду сбегаю. «Неплохо бы, только ты же техник Большого Киева». «Ну и что?» «Да и долго ли мне оставаться техником?» «До возвращения из Крыма!» «Как у тебя все просто получается», – проворчал парт. «Туда еще нужно, во-первых, высадиться, во-вторых, найти общий язык с местными и убедить их поделиться своим знанием, а потом еще вернуться в Киев. Я уж не говорю о том, что новое знание наверняка непросто будет применить. А я не волнуюсь». — беспечно сказала Инси. — Потому что знаю. Ты сможешь. — С вашей помощью. — Да, с нашей помощью. Но ты уже тащишь за собой и Вольво, и Халькдафа, если до сих пор не замечал. Они спецы, бесспорно, но выдумки у тебя больше. — А почему ты устранилась? — неожиданно поинтересовался Парт. — Ты же говорила, что техником стало зазнание. Получается, что ты лучше Вольво и Халькдафа? Лучше Вольва, да, я знаю точно. А Халькдафе ничего не скажу, хотя думаю, что наши знания сравнимы. Просто в области диких механизмов у них больше практики. Я не вижу причины вмешиваться, они и сами, то есть с тобой вместе, прекрасно справляются. Я спец в области общих знаний, причем по большому счету лишь теоретик. А Вольва с Халькдафом – прикладники, виртуозы работы с субстратом, а не с голыми формулами. Парт пнул ногой безответное одеяло. «Так ты кофе хочешь?» Снова спросила Инси. «Неплохо бы. Я принесу». И она выскользнула из каюты. Парт покуда совершил утренний мацион в область сортира и душа. «Надо же!» Подумал он, полируя зубы щеткой и глядя на свое отражение в зеркале. «Если бы мне сказали перед выездом в центр, что все закончится вот так, разве бы я поверил?» А тот, кто поддакивает или противоречит изнутри, вдруг очнулся и посоветовал: привыкай! Разве к этому так просто привыкнешь? Пардуныло таращился в зеркало, и не к такому привыкают, тем более к хорошему привыкнуть легче. К хорошему, фыркнул парт. Вот покажет Крым небо в алмазах, тогда и станет понятно, что хорошо, что плохо. А никто не обещал, что будет легко, Резонно возразил внутренний. Да уж согласился Парт, это точно. Покончив с умываниями, он оделся и наскоро прикрыл постель покрывалом. А тут и Инси вернулась с маленьким подносом. На нем стояли две чашечки и тарелка с бутербродами. «Ну?» — сказала Инси, беря одну из чашечек. «За удачу, что ли?» Парт послушно чокнулся и отхлебнул. И тут же сообразил, что в кофе чья-то предусмотрительная рука щедро плеснула коньяку. Впрочем, легко было предположить, чья именно. Иланд достаточно прожил на свете, чтобы стать предусмотрительным. В рубку они вошли спустя десять минут. Вольво, халькдав бюскермолин Рой Ловсон и Гонза уже сидели у пульта и негромко переговаривались, изредка зыркая на часы, что висели на стене напротив входа. «Ага», – оживился при виде Парда и Инси верк Вольво. «Вовремя вы! Пора уже начинать!» «Так начнем!» подъемом сказал парт сомнение его растворились в чашечке кофе с коньяком а сомнением на смену пришел упрямый азарт и жажда действия и еще пришла уверенность так парт взглянул на экраны ноутбуков и на громадный в пол стены монитор стремительного значит как и намечали гонза в радиорубку сидишь на приеме фиксируешь весь эфир и держишь в курсе гоблин с готовностью кивнул и встал «Бюс, к двигателям, дублируешь менеджера!» Чуть что не так, отрубай его нафиг и команду непосредственно с клавиатуры. «Понял!» «Ройл, генераторную, как обычно, контроль над техникой, полный, во всем объеме!» Чернобородый гном вскинул руку, показывая, что готов. «Ну, а мы тут!» Парт взглянул на Вольво и Халькдафа. «Кого на ориентировку посадим?» «Можно меня?» – предложила Инси. «А вы уж главным занимаетесь!» «Отлично!» – подал голос Вольва. «Локаторным процессором можно прямо отсюда командовать с пульта! Вот, сюда садись, код доступа!» «Я знаю код доступа!» – оборвала его Инси. «Справлюсь, нечего беспокоиться!» Вольво послушно умолк. Он умел не обижаться на эту дерзкую девчонку. Возможно, от того, что помнил ее еще ребенком. Пар сел за ноутбук Хальфдафа, самый мощный из имеющихся. «Начали!» – сказал он решительно. Вольво тут же перекусил заранее высвобожденный из недр пульта жгут цветных проводов. Апарт одним нажатием клавиши вызвал измененную программу селектор. Головной комп, в раз отрезанный от всех линий связи, тревожно замекал светодиодами на лицевой панели. Но теперь он стал немым и глухим. Отключение его было нештатной ситуацией. Для этого не отросло даже специального разъема. Поэтому Вольво и пришлось просто перекусить провода. Стремительно съежился до размеров головного компьютера, замкнутого в небольшом метр на метр кубе в недрах пульта. Все остальное теперь являлось просто грудой железа, слегка разбавленной бестолковыми и безинициативными местными машинами. Корпус, двигатели, помещения и генераторы, сеть проводов, по которым к машинам подводилась техника. Все до последнего винтика где-нибудь в трюме. И всем этим живые теперь обязаны были командовать и повелевать. Иначе эта бестолковая махина просто затерялась бы в море и рано или поздно пошла бы ко дну. «Давай!» – сказал Халькдав, косясь на Парда. «Двигатели уже работают. Меняй курс!» «А куда мы сейчас идем?» – уточнил Пард. «Восток, северо-восток. Цифры и градусы интересуют?» – немедленно отозвалась Инси. «Нет, скажи, куда менять, чтобы на Крым нацелиться?» «А куда именно нужно?» Инси зацокала ноготками по клавишам, и на ожившем головном мониторе возник силуэт острова Крым. «Так куда?» «А где мы сейчас?» Снова не клавиш, и правее ниже Крыма вспыхнула алая пульсирующая точка. «Это мы», — сообщила Инси. Парт с восхищением поглядел на нее. И когда Инси успела выучиться такому ловкому обращению с модулями ориентировки, «Все-таки она великолепный техник». «Ну...» – протянул пар неуверенно. «На южном берегу вроде полно удобных пристаней. Вот тут, например». «Это Севастополь», – мрачно предупредил да. «Там у них штаб береговой охраны. Перья пустят, только так». «А здесь?» «Ялта. Получше, но все равно недалеко от Севастополя. По-моему, слишком опасно». «А здесь? Или и вовсе вот сюда направиться?» Керч, прокомментировал Халькдав. Гавань лучше не придумать, хотя и там охрана гнездится. Охрана везде гнездится, рассудительно сказал Вольва. Я за Керч и недалеко и кажется наименее опасно. Вон выступ какой. Далеко потом будет до Симферополя. Сомнением протянул Халькдав. Если высадимся, остальное покажется пустяками. Главное прорваться сквозь охрану. Вольва даже воздух рубанул ребром ладони. «Я за Керч. «Рассчитывай на Керч, Инси!» – спокойно велел Парт. «Вон в ту бухточку!» Инси за полминуты рассчитала новый курс и перевела его на понятный менеджеру двигателей «Язык команд». Парт отослал его по назначению. И в тот же миг размеренный гул моторов изменил тон. Громада броненосца начала описывать величавую дугу, отклоняясь на север все больше и больше». «Северо-восток. Северо-северо-восток. Север. Северо-запад. Курс на Керчь». «Слушается». Несколько даже изумленно выдохнул Парт. «А ты как думал?» – довольно хмыкнул Хальгдав. «Машины, они как живые. Если как следует приручить». «Ага», – подумал Парт скользь. «Провода чик и молчи в уголочке. Ничего себе приручение». Но проснувшийся азарт не проходил. Стальная громадина покорно выполняла все, что ей велели живые изрубки. На каждый запрос немедленно отсылалась исчерпывающая инструкция. Каждое действие упреждалось соответствующей командой. И ничто. Ни одна машина на борту пока не заподозрила подмены. После полудня, когда стало ясно, что броненосец действительно слушается, Парда и Инси Бюскермолина отправили отдыхать. За командный ноутбук сел Халькдав. Вольво занялся лохаторами, а в машинном попросили подежурить Иланда. На камбуз же снова добровольно вызвался Зепеллин, а орк Вася от скуки взялся ему помогать. Мина с беленьким, чувствовавшие себя неудел, тоже пытались чем-нибудь помочь, но Вольво посоветовал им лучше проверить готовность орудий и прогуливаться наверху по палубам во избежание всяких сюрпризов с неожиданно приблизившимися судами. Локаторы локаторами, но и о живых глазах нечего забывать. Пард вместо отдыха прогнал тесты Центра управления огнем и в который раз поразился боевой мощи броненосца. Истинная машина смерти. Хорошо, что такую громадину не заставишь передвигаться по суше, а то несколько подобных боевых машин и можно смело отправляться на штурм Большой Москвы. К примеру, вряд ли регулярная армия сумела бы совладать с атакой гигантских, и практически неуязвимых машин. Ведь на суше броненосец и затонуть-то не сможет. По расчетам Инси и Халькдафа, стремительный, точнее его корпус, потому что головной комп броненосца был отключен и нем, должен был выйти на прямую видимость берегов Крыма на завтрак-обеду. До тех пор оставалось только следить за курсом, поддерживать работу двигателей и успокаивать остальные машины на борту. До самого вечера никаких неожиданностей не стряслось. А после ужина Пард, снова занявший место за командным, принял сигнал из радиорубки. Кто-то вызывал стремительного. «Бюс!» – позвал Парт Гнома. «Сядь-ка на мое место пока. Совладаешь?» «Совладаю, шеф!» – весело ответил Бюс Хермолин. Он удивительно легко признал более высокое положение Парда на иерархической лестнице техников и ничуть этим не тяготился. Пард и неутомимый дав, с утра не покидавший рубки, Усели за резервный терминал. Слинковались с радиорубкой. Аппаратура на стремительном поражала воображение. Впервые в жизни парт увидел работу мобильной видеосвязи. Халькдав запустил незнакомую программу по формуле Интервидео. На экране открылось окно приглашения и высветились контрольные строки. Решетка. On Channel. Digital Wizard. Решетка. Waiting for HulkDaw. Решетка. Mode. Видео 3. Решетка. Subject. Voice Chat. Халькдав быстро изменил видеомоду на предложенную, и на экране тот час возникло лицо незнакомого парду эльфа. «Привет, Халькдав. «Привет, Диджи», — ответил Халькдав, несколько удивленно. «Как ты умудрился меня разыскать?» «Я тебя четвертый год разыскиваю», — ответил эльф с экрана. «Ты действительно сумел приручить броненосец?» «А что?» «Мир уже знает?» — не поверил Халькдав. «Знает, черт побери. С утра все, кто сидит на работе с крупнотоннажными судами, переполошились. Халькдав, к вам сейчас мчатся на максимальной скорости все существующие в мире боевые корабли. Что ты там натворил на стремительном, а?» «В двух словах не объяснишь», — растерянно ответил Халькдав. «Собственно, стремительного мы отстранили» а кораблем командуем сами, вручную, с терминалки. Но что это значит? К нам спешат остальные корабли. Зачем? Ставлю сто против одного. Тебя хотят пустить дну. Я не знаю, как тебе удалось отстранить стремительного и что это вообще означает. Но, похоже, остальные броненосцы решили отомстить за собрата. И не только черноморские. Из Нью-Йоркской гавани исчезли все боевые корабли. Шейд из Саутгемптона говорит у них то же самое. Свяжись, Миномото. Я уверен, что на Востоке корабли тоже снялись в море. Но почему разрази меня гром и побей, молния! Что мы такого сделали? Халькдав окончательно растерялся. Откуда мне знать? Тебе виднее Халькдав. Я думаю, ты применил запрещенный прием, и все машины мира ополчились на тебя. Берегись, я тебя предупредил. Кажется, вовремя предупредил. Это все, что я могу сделать для тебя, Халькдав. Кстати, ты там что, не один? Нет! «А с кем?» «Ты не знаешь. Пожалуй, только Иланд тебе знаком». «Но Иланд ведь не техник», — удивился незнакомец Дизи. «Он ведь работал боевиком у техника Большого Киева». «И продолжает». «Постой, ты что, работаешь сейчас в цепке с техником Киева?» С ответом Халькдаф немного помедлил, но сказал правду. «Да, Дизи, я работаю в цепке с техником». «А, щит, я так и знал». Ты политика замешана. Хальгдаф развел руками. «Слушай, Дизи, если на меня ополчили все машины, как же ты со мной говоришь?» Эльф на экране фыркнул. «Обижаешь. Свою рацию я приручал как следует. Твоя, кстати, тоже вполне тебе послушна». «Она отрезана от всего мира. По управлению я имею в виду. Я ею вручную командую, а не через комп броненосца». Дизи запнулся. «Не спрашивай, Дизи, это долго объяснять». Эльф по кличке Диджитал Wizard изумленно захлопал глазами. И тут связь прервалась. А снаружи раздался истошный крик Хольфинга мины. «Гости на хвосте! Гости!» Халькдаф тут же дал команду менеджеру оперативного наблюдения вывести на резервные мониторы внешнюю картинку. Мониторы ожили. Те, что показывали море перед носом броненосца и траверзы, ничего кроме моря и не отображали. Зато за кормой у самого горизонта виднелось сразу пять темных точек. Кто это? ⁇ спросил в пустоту Халькдав. Не бойся приятелей стремительного. Меня больше занимает вопрос, что они намереваются с нами сотворить, проворчал Парт. По-моему, это очевидно, отозвался Халькдав без малейшего энтузиазма в голосе. Вольва, ты меня слышишь? ⁇ динамик внутренней связи и сторк голос Вирга. ⁇ Слышу, Халькдав. «Что будем делать?» «А что скажет Парт?» Парт пожал плечами, хотя видеть его могли только эльф с Бескермолином. «А что нам остается? Уходить! Вряд ли они нас догонят!» «Нас могут встретить кавказские корабли, и они будут впереди!» «Пока ведь не встретили!» «Потому что они точно не знают наше местоположение! Не думаю, чтобы уточнение отняло у них много времени! Надо быть на чеку живые!» Сказал то нам пророка. «Боюсь спать этой ночью нам не придется». В рубку вошла Инси с бусиной говорилкой в ухе. Она тоже слушала все переговоры. «Далеко до Керчи?» С порога спросила она. «А, Вольва? «Сейчас уточню». Спустя полминуты Вирг ответил. к полудню должны поспеть, если ход не потеряем». «Долго!» Выдохнул Хальк, дав. «Если нас начнут гонять, можем не успеть. Прижмут». А ходу поддать нельзя?» – спросил Бюскер -Молин, без особой надежды. Вместо ответа Хальгдав вткнул пальцем в экран головного ноутбука. Боковое окошко среди прочей информации высвечивало и такую. Решетка. «Base Speed Full». Парт привычно попытался понять, что бы это значило на самом деле. «Получается, двигатели работают на полную мощность?» – спросил он. «Да!» – развел руками Халькдафт. «Прибавить не получится!» «А сколько здесь двигателей?» 12! не задумываясь, ответил Хальдав. Парт вновь поглядел на экран ноутбука. Комментарий Full светился почему-то только напротив двигателей с первого по 4 и с девятого по двенадцатый, а напротив двигателей 5-8 горел зеленый комментарий. Решетка Relax. «Насколько я понимаю, – начал Парт, – одновременно здесь работают только восемь двигателей из двенадцати. Да!» Четыре, как правило, отключены. Они остывают и проходят профилактику. Смена четверок через 10 часов полной нагрузки. «Давайте запустим и эти четыре», — Халькдаф вопросительно захлопал глазами. «Но это опасно, черт возьми? Да и как ты их запустишь? Менеджер просто не позволит, потому что это против правил. Это противоречит его базовым инструкциям». «Опасно», — фыркнул Парт. «А что, у нас выбор есть?» Главное дойти до места, а там пусть перегреваются, пусть сбоят, пусть в конце концов хоть взорвутся. Нам то что? Хальгдав все еще не мог свыкнуться с подобной мыслью, нарушающей самые основы техники. Но менеджер, сказал он и осекся, ты хочешь и его отключить? Запустить резервную четверку вручную? Почему бы и нет, схема уже отработана, а статистику мы на всякий случай накапливали самую разную. Теперь «Я понимаю, почему среди людей так много преступников», вздохнул в локаторной Volvo. «Они совершенно не чтят законы и обожают их нарушать». Хальгдаф нерешительно встал. «Пошли, что ли?» «Нам потребуется еще один ноутбук». «У меня есть», весело сказала Инси. «Принести?» Парт еле заметно улыбнулся. «Ага, в машинное». Остывающая четверка двигателей заработала спустя полчаса. Броненосец завибрировал сильнее, И Бурун за его кормой стал заметно выше. Рой Ловсон, знаток машин, не удержался и проворчал в бороду. — Сутки такой работы, и двигатели сдохнут. А эта посудина рассыплется ко всем чертям и затонет. — Вольва, — попросил Портвирга, — посчитай с поправкой на новую скорость, когда мы выйдем к Керчи. Вольва быстро прикинул. — Утром, а не к полудню. У нас 30-процентное увеличение скорости. 8. «О!» — довольно воздел палец к потолку пард. «Мы выигрываем по меньшей мере четыре часа. Лично я рад». «Я тоже», — ворчливо сказал Хальгдаф. Он никак не мог смириться с вопиющими нарушениями давно устоявшегося порядка вещей. Пард не просто нарушал вековые законы и принятые правила. Он раз за разом ломал саму незыблемость мира. Эльф, проживший не одну тысячу лет, слишком привык... Законов не нарушать. Даже мысль и возможности нарушения не приходила ему в голову. А этому юнцу, родившемуся какие-то жалкие двадцать с чем-то годков назад, приходило в первую очередь. Хальгдав вдруг особо почувствовал свою расу обреченной. Им, эльфам, да и остальным долгоживущим не выстоять против этой первобытной, нахрапистой толпы мотыльков-однодневок. Легкость, какой они отметают совершенно очевидные вещи – Наглость и жажда успеть все и прямо сейчас их козыри. Их козыри, которые долгоживущим крыть просто нечем, разве что богатейшим опытом. Но Хальгдав чувствовал, что одного только опыта будет мало, и он тоже не спасет долгоживущие расы в финальном поединке с людьми. «Гости на хвосте отстают», сообщили сверху наблюдатели, и голоса их полнились ничем не прикрытой радостью. «Только бы в темноте не перехватили!» Негромко вздохнул Бюсхер Молин. Но микрофон внутренней связи на гибком штырьке был совсем рядом с ним, и слова гнома услышал каждый. «Пойдемте-ка в рубку», — сказал парт-эльфу и Инси. «Что-то мне подсказывает, что этой ночью поспать не придется. И вот еще что. Пусть каждый держит все свои вещи при себе, рядом, на всякий случай». В машинам остался Рой Ловсон притворяться менеджером двигателей. Надо сказать, это у него получалось неплохо. А настоящий менеджер двигателей бессвязно мигал сигнализаторами, испуганный и одинокий, и из серебристого корпуса его нелепо и жалко торчал толстый жгут перекушенных проводков. Всю ночь броненосец шел на северо-запад, надсадно ревя перегретыми двигателями. Никто в эту ночь не стал спать. Все чувствовали приближение развязки. Разве что по паре часов подремали. Техники прямо в креслах, перед экранами своих компьютеров. Вася, Запелин и Хольфинги в кают-компаниях, на диванчиках. А рассвет застал их в 30 милях от Керчи. Солнце багровым яблоком вставало прямо из моря. И на его фоне стали четко заметны силуэты нескольких боевых кораблей, что шли прямо на стремительный. Из запада приближались два броненосца в окружении десятка торпедников. Только на хвосте никого не было. Но лишь потому, что стремительный запретным способом ускорил ход, и от преследователей просто сумели оторваться. «Ну, начинается», – буркнул Хальк, дав. «Драка больших кораблей то еще висели, уверяю вас. А уж когда такая эскадра дана одного...» «Вижу землю», – сообщил с носовой надстройки Беленький. Вольва накануне раздал живым переговорники, а Хольфинги едва стало разведняться – заняли свои наблюдательные посты. «Правильно», — сказала Инси, вновь занявшая место на ориентировке. «Это коса в проливе. Тузла называется. От нее до Керчи рукой подать». «Нет, уважаемая», — возразил Беленький. «Берег гористый, и лежит он по левому борту. Думаю, это Крым. Справа еле-еле виден тоже берег. Надо полагать, Тамань. А коса должна быть впереди, но ее еще не видно» потому что она плоская и возвышается над морем лишь чуть-чуть. «Откуда ты все это знаешь?» – удивленно спросил Вольво. «А я карту вчера посмотрел», – сказал Хольфинг. «На всякий случай». «Головастые у вас живые», – похвалил Хальгдав. «Простой сапер, а гляди, картами интересуется». «Я кого попало, в команду не брал», – поддержал свой и инси престиж Вольва. «Молодец, беленький, гляди там в оба». — отозвался Хольфин. Кстати, в бинокль уже и коса видна. Деревья, по крайней мере. — Ильваторе снова гости, — сообщил второй Хольфинг. — Далеко еще, правда. Кажется, они идут быстрее нас. — Обложили, — зло сказал Халькдав, и вывел на вспомогательный монитор плоский план картинку, вид сверху. Широкий пролив между Длинным выступом, Керченским полуостровом и материком Таманью, узкий язык Тузлы — Вилка, обнимающая Керченскую бухту. Светлая точка, невдалеке от Тузлы, стремительной, И три россыпи красных точек, группы кораблей-охотников. Одна восточнее, явно накатившая от берегов Кавказа. Вторая южнее, пришедшая из моря. И третья, северо-восточнее, скорее всего, береговая охрана Крыма. «Береговая охрана», – подумал Парт, внимательно вглядываясь в картинку на обзорных мониторах. Быстро они среагировали, черт возьми. Халькдав, «А какие суда в береговой охране Крыма?» — спросил он негромко. Бескермолин и Гон за разом обратили взгляды к Парду. «В основном торпедники. А что?» «А броненосцы есть?» «Нет, конечно. Откуда?» «Все броненосцы дикие. Ну, за исключением разве что нашего. Да и его я прирученным не назвал бы, потому что он, скорее, обманут». «Тогда погляди вот сюда». — предложил Парт и указал на монитор, дающий обзор с левого борта. Там виднелись два броненосца в окружении стаи торпедных катеров. «Ты об этом?» — уточнил Халькдав. «О броненосах! Это дикие, ясно. Их береговая охрана не трогает. Да и что она таким громадинам сделать может?» «А торпеды?» — усомнился Парт. «Шарахнуть торпедой под ватерлинию никакая броня не спасет». Эльф неопределенно пошевелил растопыренными пальцами. «Ну, наверное, правильно. Только броненосцы в воды Крыма стараются не соваться, а охрана гоняет в основном живых на небольших судах. Зачем им соваться к транзитному броненосцу? Наверное, они их сопровождают на всякий случай, но не трогают». Это показалось Парду убедительным и, в общем-то, логичным. «Если не изменим курс, нас сожмут», — подала голос Инси. «С какой стороны косу обходить будем?» «Лучше с Таманской, сказал Вольва. «Но там кораблей больше», — возразил Хальгдав. «Зато береговой охраны нет», — вздохнул Гонза, давно уже тискавший мемориальную кепочку. Уши его тревожно вздрагивали. «Пойду-ка я в центр управления огнем», — задумчиво сказал Бюскермолин и тяжело вздохнул. «Формулы бы не забыть», — гном лукавил. Он никогда ничего не забывал, ибо обладал удивительно точной и цепкой памятью, как и все гномы. В общем-то, не являясь техниками, Бюскер Молин и Рой Ловсон ловко и сноровисты управлялись с ноутбуками, да и на вахтах, в машинном отделении или в генераторной гномы никаких проблем по сей день не испытывали. Броненосцы справа рассыпались частой цепью. Стремительный целился точно в пролив между Косой и Таманью, а они пытались отрезать этот путь. Счет пошел на секунды и метры, и Стремительный проиграл. Сразу два кавказских корабля ворвались в пролив немного раньше его и развернулись бортами приближающемуся броненосцу. Громко предупредил по связи Бюсхермолин и сверху тот час оглушительно забухало. Это плевались смертью орудия стремительного, накануне заботливо осмотренные и заряженные хольфингами. Около переградивших путь кавказцев стало несколько столбов воды. Надстройки одного из них в нескольких местах спухли огненными цветами. В воздух взвилось раскаленное железо. В тот же миг кавказцы ответили. И те, что в проливе, включая раненого, и те, что подоспели с востока. Стремительный содрогнулся. На командный ноутбук, заменяющий головной компьютер броненосца, посыпались доклады о повреждениях и панические запросы на инструкции практически ото всех подчиненных систем субъединиц. Трюме течь!» Угрюмо сообщил Вольво. «Мне зачем-то доложили!» тот же миг стремительного накрыла залпом с кормы. Хольфинг Мина с проклятием ссыпался с надстроек, орошая железо кровью и с пробитой осколком руки. Двигатели надсадно взвыли, и какой-то из них противно застучал. Броненосец резко потерял ход, и его стало разворачивать поперек пролива. Бюскермолин отвечал на огонь, но противников было слишком много. Крымские торпедники в драку не лезли. Легли в дрейф в полумиле от боя и дальше не совались. Кажется, надо подумать о том, как уносить ноги. Стараясь, чтобы это прозвучало спокойно, предложил Парт. «Халькдаф, ты, конечно же, позаботился об этом». «Конечно же», — не без самодовольства, — ответил Эльф. «В каждом помещении есть тревожный ящик. Там спас-жилеты и непромокаемые мешки-заплечники. Хорошо, что ты вчера сказал перетащить в рубки все вещи, Парт». «Мина, Беленький, Вася, Запелин позвал парт по связи. «Бросайте все и…» Он не успел договорить. Оглушительно ухнуло где-то совсем рядом, жалобно застонала раздираемая на части сталь. И стремительный стал поразительно быстро крениться на левый борт. «Все!» – парт вскочил и выключил ноутбук. «Пора! Хорошо хоть коса рядом!» Его не услышал никто, кроме находящихся здесь же в рубке. Связь нарушилась. Но остальные тоже поняли, что действительно это все. Стремительному конец. Халькдаф, рыча, сдирал крышку с красного ящика рядом с пультом. Гон задержать за голову одной рукой, второй поднимал с пола обороненную кепочку. «Ловите!» Эльф метнул Гоблину и Парду по тяжелому пластиковому пакету. Сам рванул застежку такого же и принялся торопливо засовывать в извлеченный рюкзачок ноутбук. Пард тоже достал рюкзачок. На дно устроил ноутбук Халькдафа а сверху бросил предусмотрительно захваченную из каюты сумку. Почти пустую. Но терять ее совсем не хотелось. Туда же переложил из карманов куртки трубку сотового телефона и дремлющий пистолет. Рюкзачок забросил за спину и намертво пристегнул специальными ремнями с карабинами, благо все было подогнано как раз под живого, его комплекции. Поверх нацепил спас жилет, зажав в ладони фал, освобождающий баллончик сжатым воздухом. «Я готов!» — крикнул он. Гон засунул в рюкзак кепочку. «Я тоже!» — сказал Гоблин, на ходу влезая в спас-жилет. «Все! Прочь!» — прохрипел Халькдаф. «Хотя бы никто не застрял!» — мучительно подумал Парт, с ужасом представляя, что лишится инси. Усилием воли он отогнал черные мысли. Минута и они, съехав по наклонной палубе, оказались у левого борта. Чуть ближе к носу Парт увидел Вольво. И Инси в уже надутых спас-жилетах. Из плеч у него свалилась целая гора. За бортом барахтались оба Хольфинга, Вася и Запелин. Вольво помог Инси перебраться через борт. Гонза по лягушачьи прыгнул в воду. Он и похож был в коротком полете на гигантскую зеленокожую лягушку, только почему-то ушастую. А над головами вылез наряды и скрижетало железо. К борту кубарем скатились бюскер -Молин и Иланд тоже должным образом экипированные. В рюкзачке Бюскермолина угадывалась продолговатая клюка помпового ружья. Не хватало только Роя Ловсона. «Прыгайте и гребите, что есть силы!» – рявкнул на них Пард, впервые не тяготясь необходимостью командовать. Сдвоенный всплеск заглушился близким разрывом. У уха Парда что-то противно вжикнуло. Он огляделся. На броненосцы, держась руками за борт, остались только Вольво, Бюскермолин и он, Пард. В тот же миг вдалеке у самой кормы на палубе показался Рой Ловсон. Он сильно хромал. Но доковылять до борта, перевалиться через него и плюхнуться в воду, сил у него хватило. «Все!» Облегченно выдохнул парт. Рванул фал спас жилета, И одновременно с Бюскермолином перемахнул через наклонную плоскость борта. Чуть правее ушел в воду вольва Они едва успели отплыть. Как стремительный зачерпнул бортом морскую волну и быстро, удивительно быстро погрузился. Отвратительная мощная сила тот час схватила парда за пятки и потянула в пугающую черную глубину. Но он греб. Греб изо всех сил, захлебываясь, отплевываясь и хватая ртом воздух пополам с солеными брызгами, цепляясь за жизнь и солнце. И в конце концов сбросил с ног свинцовую непомерную тяжесть. Корабли-преследователи сразу же унялись и прекратили пальбу. Стало тихо. Но после десятка минут сплошного рева уши забило, словно бы в ватой, а внутри головы стоял нескончаемый стон и гул. Рядом из глубины вынырнул Вольво, разинув рот и выпучив глаза. Пар невольно задержал взгляд на великолепных клыках. Наконец Вирк закашлялся и отдышался. Чуть в стороне ворочался в воде Бюскер Молен, ругаясь самыми черными словами — Чуть дальше вторил ему Роя Ловсон. «Чфу! Чу-чу!» Вольва запрокинул голову и прохрипел. «Если б не жилет, ни за что не выплыл бы!» Впереди виднелись над волнами головы спутников. «Поплыли!» — сказал парт. Голос показался чужим и заватым в ушах. И они погребли к виднеющейся полукилометре косе. Парт доглядывался на Бюскер и Роя Ловсона. Гномы плыли неумело и медленно. Пожалуй, эти без спас жилетов вообще не удержались бы на поверхности. Парды Вольва не стали отрываться от бедняк гномов, непривычных к воде. Не по-живому это было бы бросить их сейчас. Держитесь, тангары! подбодрил их пард. Мы с вами. Трокни дишмир, Химмельсвоя, лебендики софиль вас Отплевываясь, ругался Бюскер Молин но греб исправно, хоть и неуклюже. «Ищхасываса!» Рой Лоусон ругался сдержание, а плыл совсем медленно. Кажется, он был ранен. «Помочь тебе, Ройл!» Парт подплыл ближе. «Вот, хватайся, видишь, лямка специальная!» Рой Лоусон без лишних разговоров уцепился за лямку на спас-жилете, и Парт потянул его, как заправский буксировщик. В итоге получилось раза в полтора быстрее, чем гном плыл самостоятельно. Они стали помалу нагонять остальных. Вскоре Парт рассмотрел, что двое гребут не к берегу, а навстречу. Это оказались Инси и Вася Орк. «Эй, вы что?» – сердито крикнул на них Парт. «С ума сошли! Косе! Косе гребите!» «Парт, ты цел?» – спросила Инси как-то непривычно испуганно. «Ответь, ты цел?» «Да цел, цел», – проворчал Парт, успокаиваясь. Тревога Инси приятно тронула его, сколыхнуло что-то внутри. Это очень важно, чувствовать, что ты кому-то нужен. Такой, как есть, со всеми причудами и недостатками. До сих пор ни одна живая душа в мире не спрашивала его так. «Парт, ты цел?» Это отчаянная мольба в глазах и испуг. Гонза мог бы спросить или «Дюша?», но это другое. Вася Одесит, чувствующий себя в воде ничуть не хуже, чем на суше, пришел на помощь Бюскер -молину. «А Хольфингов Илон тащит!» сообщил он беспечно. «Обоих сразу! Им жилетики велики, плавают, как пузыри в луже, еле-еле ногами до воды достают!» А Болтус Вася веселился даже сейчас, и пар невольно позавидовал его оптимизму. Парт поравнялся с Инси. Так и плыли они бок о бок. Техник Большого Киева, претендент на это звание и раненый гном машинолов. Вслед за Вольво и сцепкой Вася Бюскермолин. Остальные были уже на полпути к восточному краю Тузлы. Кавказцы крутились около подбитого собрата. Тот слегка просел, видно хлебнул воды трюмами, но вовремя успел заделать пробоины и устранить течи. Южные броненосцы маневрировали, перестраиваясь. Похоже, живые в воде интересовали только катера береговой охраны Крыма. По крайней мере, два из десятка рванулись вперед и прошли в полусотни метров от плывущих. Живые качнулись на крутобокой волне. В проливе оказалось удивительно сильное течение. Вскоре пар сообразил, что нужно грести с упреждением и целиться чуть левее косы. Течение сносило их на север, в Азовский залив. Вода была чистая, прозрачная, и лучи поднимающегося солнца прошивали в воду до самого дна. Песчаное дно изобиловало ямами и возвышенностями, и парт понял – что в толще воды ходят такие вихри и водовороты, что дай им жизнь достичь берега без приключений. Первым дно под ногами ощутил зепелин. Он перестал грести, встал на ноги и оглянулся. «Сюда!» – он скинул руки. «Здесь мелко!» К нему уже подплывал Иланд с Хольфингами, за ними Хальгдаф. Чуть дальше из воды торчали потрясающие уши гоблина Гонзы. По одному, по двое, живые выходили на берег. Вода стекала с мокрой одежды, а надутые жилеты делали всех карикатурно толстыми и смешными. Парт доплыл до места, где до дна достал бы даже низкорослый гном и облегченно утвердился на песке. Течение мягко, но настойчиво влекло его мимо косы и приходилось прилагать некоторые усилия, чтобы оставаться на месте. «Все!» – объявил Парт зачем-то. Доплыли. Рой Ловсон только сейчас отпустил лямку на его жилете и похромал на сушу. Бюскермолин стоял по колено в воде и раскинул руки, встречая друга и соплеменника. На штанине Роя Ловсона красовалась рваная дыра, а рана на бедре почти перестала кровоточить. Инси, сразу повисшая у парда на шее, тихо сказала, покосившись на гнома. «Морская вода, говорят, лечебная, но раны от нее болят. Пойдем» вздохнул парт. У самого прибоя он в изнеможении повалился на песок, по примеру остальных. В отдалении шныряли крымские катера. Но никого это сейчас не волновало. Волновало другое. Они достигли берега. И жалели только об одном, что это, увы, еще не Крым, а всего лишь коса в проливе между Крымом и Таманью. Но все равно, так близко к цели. Они еще не подбирались. Ни разу.